Евробаскет 1973 года. Нина Буското Я помню золотой период советского баскетбола, который продлился до 1973 года. Однако именно в Барселоне лидирующую позицию заняла Югославия. Впервые Евробаскет был проведен в Испании в 1973 году, а местами его проведения стали Бадалона и Барселона. Как уже говорилось в предыдущей главе, в составе сборной СССР отсутствовали такие ключевые игроки, как Жермухамедов, Александр Белов и Коркея, а также Дворный. В связи с отсутствием Вальнова и Поливоды, Кондрашин взял в команду центрового ленинградского «Спартака» Юрия Павлова, эстонского форварда Яака Солумица, форварда Евгения Коваленко. Рост которого составлял 198 сантиметров, а также совсем юного Анатолия Мышкина 19 лет, который был еще далек от своих лучших результатов. Наиболее важным был дебют Валерия Милосердова, талантливого 22 летнего разыгрывающего, отличившегося в победных матчах советской команды на юношеских Евробаскетах 1968 года. И 1970 -го годов. Однако он оставался в тени Сергея Белова, с которым у него всегда были непростые отношения. Мышкин. Я пришел в 19 лет в команду, где были такие игроки, как Паулаускас, Жармухамедов, Едешка. Представляете, в моем возрасте быть наряду с такими великими игроками, учиться у них. Сергей Белов. Все началось с катастрофического залета на таможне. Его результатом в сухом остатке стала потеря сборной четырех игроков олимпийского состава, трое из которых, Белов, Жармухамедов и Коркие были лидерами команды. Их дисквалификация дорого обошлась нам в сезоне 73-го, особенно если учесть, что в советском баскетболе продолжалась смена поколений, кульминация которой всегда приходится на первый после Олимпийский год. Саша Гомельский. В ЦСК Милосердов всегда играл как разыгрывающий, а Белов – номер два. Милосердов был талантливым игроком, как Паулаускас или Александр Белов. Очень перспективным уже с юношеских лет. Он был быстрым, хорошо бросал издалека и умело обращался с мячом. Но у Сергея Белова сложились особые отношения с моим отцом. Милосердову он даже говорил: Да, у тебя очень хороший бросок, но я хочу, чтобы ты отдал Пас Белову. Хотя такие ключевые игроки, как Паулаускас, Сергей Белов, Едешка и Саканделидзе еще играли, потенциал команды был немного растерян. В основном в игре под кольцом. Несмотря на это, первый этап не вызвал особых проблем, и советские спортсмены последовательно обыграли Польшу плюс 21, Чехословакию плюс 2, Турцию плюс 26, Израиль плюс 23 и Румынию плюс 14. Однако цепочка побед в групповом этапе может ввести в заблуждение, поскольку советская сборная не встречалась с командами считающимися наиболее опасными. Например, с такими, как бывшие чемпионы Испании, Италии и, прежде всего, Югославии, которая была успешной в своей группе. В течение многих лет команду Югославии возглавлял Крешемир Чосич, но на этом Евробаскете появилось огромное количество и новых талантов. Разыгрывающий Зоран Славнич, Защитник Драган Кичанович, легкий форвард Дражин Далипагич и центровой Желька Ярков. Вслед за ними в команду пришел и новый тренер Мирко Новосел, который заменил ранка Жиравицу. Такое сочетание сильных игроков, а также новый стиль, предложенный тренером, позволили создать прекрасную югославскую команду, которая представляла сильнейшую угрозу для Советского Союза в течение всего десятилетия. В полуфинале СССР встретился с Испанией, которая, используя преимущество страны-хозяйки, заняла второе место в своей группе. Команда Кондрашина с самого начала вышла вперед и уже в первой половине матча предрешила ход игры – 39-28. Однако хозяева, благодаря очкам Буското и Брабендера, сравняли счет еще до большого перерыва. 45-40. Нина Буското. «В интернете есть несколько минут с моими восемью бросками. Я не пропустил ни один бросок. Это была моя предпоследняя игра, и я сделал все, что мог, и максимально выложился». Паулаускас. У Испании была поддержка со стороны болельщиков, потому что они играли дома. Конечно, это им очень помогло. Кроме того, в составе их команды были американцы Клиффорд Луик и Уэйн Брабендер. После перерыва игра продолжалась в том же духе. СССР лидировал, но так и не добился решающего преимущества. В середине второй половины Благодаря очкам Сергея Белова и Паулаускаса, команда вышла в отрыв и добилась счета, который оказался победным – 61-50. Но на этот раз в игру вступил выдающийся Висенте Рамос, который задал бешеный ритм игры. В таких условиях СССР чувствовал себя все более неуютно. Находясь в полной эйфории, Испания вырвалась вперед за четыре минуты до конца матча, благодаря безошибочной игре Буското 70-72. Подопечные Кондрашина не смогли ответить, а Сергей Белов вышел из себя и горячо протестовал против судейских решений. Очки Рамоса и бросок эстрады менее чем за минуту до конца матча стали решающими. 76-80. Впервые с 1955 года, после исторической серии из восьми золотых медалей подряд, СССР уступил первое место. В финале Югославия обыграла Испанию и завоевала свой первый континентальный титул. Уэйн Брабендер был признан лучшим игроком, а Белов вошел в пятерку лучших. Несмотря на завоеванную бронзовую медаль, потерпеть неудачу и принять поражение было по-настоящему трудно. Сергей Белов Это был первый случай за много лет, когда нашим обидчикам оказалась команда второго эшелона европейского и мирового баскетбола. Несмотря на то, что у испанцев на домашнем чемпионате впервые была по-настоящему мощная команда, это поражение было для нас исключительно болезненным. Наверное, у любой другой команды, кроме югославов, мы на том чемпионате должны были выигрывать в полуфинале даже в ослабленном составе. Впрочем, если бы это и произошло, серебряные медали все равно стали бы нашим потолком. Обыграть югов в том году было абсолютной утопией. Они заслуженно стали чемпионами.